Основные силы ветчух рванулись вниз, достигнув здания, где были их гнезда. Тут были не только те, чьи яйца покоились на крыше этого дома. Многие прилетели, ведомые известием, о немыслимом количестве добычи. В этой свалке, где ветчухи и стигматы рвали друг друга в клочья, нередки были схватки и между крылатыми тварями. Все-таки не все из них были сейчас на своей территории, однако местные ветчухи больше не охотились, собирая пищу а свирепо обороняли гнездо, думая, что стигматы штурмуют его таким легионом. Это было невероятной дерзостью. Подобных масштабных вылазок Вичухи припомнить не могли. Оттого с особой ожесточением хватали стигматов, подбрасывали вверх, растаскивали в разные стороны, чтобы разорвать на куски. Клекот, хлопанье крыльев, треск огня в здании, звук разрывной плоти, крики Вичух, которые смогли отдали стигматы, Все слилось в чудовищную какофонию, которая смогла бы, наверное, напугать из завсегда их ада. Готов? Спросил странник, стоя на краю окна. Сергей, что было сил, прижался к его спине, обхватив руками и зажмурился. Ты-ты-ты! Выдавил из себя с невероятным трудом сталкер, и он почувствовал, как больше нет никакой точки опоры, как к шуму битвы мутантов добавился и свист воздуха в ушах. Ему казалось! что падают они невыносимо долго, а ведь казалось, что тут едва ли 8 метров наберется. И наконец удар. Странник точно приземлился на спину Вичухи. Сергей ударился о его спину лицом и почувствовал, как хрустнули передние зубы. Автомат за спиной предательски врезал по затылку и самое неприятное – разводной ключ на штанине врезался в пах. Сергей тихо зарычал от боли, но ему казалось, что рычит он куда громче чем заорала от неожиданности Вичуха. Тварь взмахнула крыльями и с трудом поднялась в воздух. Ноша была не из легких, несмотря на всю силу Вечухи. Мутант яростно орал, вертя головой, и пытаясь понять, что у него на спине. Обхвативший ее шею странник, что-то громко забормотал. Это было совершенно непонятной, нечеловеческой триадой, напоминающей меняющее тональность мычания. Казалось, что это успокаивало тварь. Однако недовольство она продолжала выражать. Странник оторвал одну руку от шеи существа и провел по жилам правого крыла ладонью. Это касание твари, видимо, не нравилось, и она чуть опустила крыло. Сергей сейчас понял, что Странник таким образом рулит существом. «Туда! Туда, Страныч!» – воскликнул маломайский, указывая пальцем. «Летим, Кар!» – услышав человеческий крик, Вечуха снова забеспокоилась и стала клекотать. «Тише!» «Я понял, молчи!» – зашептал странник, повернув голову. Сергей обернулся и бросил порощальный взгляд на дом композиторов. Это было невероятное чувство, полет. Трудно было вообразить себе, что такое возможно. Внизу разворачивалась ужасающая картина битвы мутантов. Огонь вовсю уже полыхал в здании, вырываясь огромными языками на улицу и освещая адским светом разыгравшуюся драму. «Твою же мать!» – прошептал Сергей с восхищением. Я лечу, я черт побери лечу, никто не поверит, да я и сам не верю. В это действительно невозможно поверить, он верхом на одной из самых ненавистных и опасных для людей твари парил над разрушенным городом, кто бы мог подумать, что спина этого чудовища была самым сейчас безопасным местом на поверхности. Этот прыжок на спину твари был похож на прыжок отчаяния, Когда в были времена, по новостям, раз за разом показывали, как люди выбрасывались из окон, объятых огнем здания. Люди шли на смерть, делая шаг в бездну, и такой шаг сделали и они, но они спаслись, они летели на вечухе. Однако, сколько бы об этом ни думал майски он все еще не мог поверить в то, что это происходит. Внизу проносились руины города, мрачный пейзаж, освещаемый луной. Такого ракурса, последствия былой катастрофы, он еще не видел. Зрелище завораживало и в то же время ужасало. Он крепко держался за своего товарища, который все-таки не бросил его и теперь подарил ему свою настойчивостью такое невероятное приключение – полет на Вичухе в небе разрушенного мира. И вдруг где-то над одной из улиц засверкали вспышки такие знакомые и до слуха донеслись хлопки автоматных выстрелов. Мимо просвистели пули. Вичуха завопила низ твой злобе и пошла на вираж. Чёрт, страныч, заставь ее отвернуть! Она сейчас полетит на стрелка! Ну же! Я все сделаю! заорал странник в ответ. Только молчи! Он не любит человека! Твой голос беспокоит его. Ай какие мы нежные! Так может не сойти! А вашу мать? Мутанты хреновые, чтоб вас! Заткнись! чёрт тебя дери! I o tym